Глава 12. С кем вы, товарищ Аксенов? Приходько с барахлом я сдал товарищу Дзержинскому, самолично прибывшему на бронепоезд. Феликс Эдмундович мог ограничиться звонком Троцкому, но комиссар ВЧК, представляющий при рев военсовете глаза и уши чрезвычайной комиссии, фигура не рядовая. Что ж, теперь наш бывший коллега превратится в лицо, не имеющее никакой фигуры. Впрочем, травка-то на могилке вырастет, уже неплохо. А раскручивать с комиссара буду не я, а другие товарищи. И вообще, вряд ли отыщется что-то интересное. Вот разве что история с орденами. Действительно ли Приходько купил четыре ордена на Сухаревском рынке? А если да, то у кого? И откуда награды? Не то с госзнака, не то из ВЦИК. Искать надо. Лжекавалер Ордена Красного Знамени особого ущерба для государства не принесет, но репутация самой награды и ее обладателей пострадает. Кстати, а не предложители Политбюро дополнить Уголовный кодекс статьей об уголовном наказании для самозванцев? А уж какое наказание, пусть и наркомат юстиции думает. Да, как хорошо, что вспомнил овцик. Надо туда забежать, повидать Калинина или кого-то из помощников. Нет, Орден пока забирать не стану. А нужен мне чистый бланк с подписью Михаила Ивановича. Глеба Ивановича Бокия я пока решил оставить в заместителях, но решил его немножко переориентировать. Пусть себе человек занимается шифрами, создает мастерскую по изучению способов защиты служебных помещений, а попутные способы проникновения воны. Организует тайный мистический орден, завлекая в него хоть сторонников мадам Блаватской, хоть последователей Гуржиева, но нацеливается работать за рубежом. Еще бы нужна лаборатория по изучению органических и неорганических веществ и их воздействию на человеческий организм, но это на перспективу. Главное, разумеется, шифры и способы дошифровки. Мейер Абрамович трилистер пока еще не заместитель, но скоро им станет. Знаю, что он хотел заниматься восточным направлением, но пока я связан работой во Франции, позанимается и западным. Буки, надо отдать ему должное, поработал на славу, но людей все равно не хватает. Нам бы пока хотя бы попарить тройки на каждое посольство, так уже неплохо. Надо работать с белогвардейскими организациями, с антисоветскими элементами, присматривать за ними, но следует думать и о другом. Чем больше дипломатических связей, тем шире окно в Европу. Откуда, как известно, и лезет в Россию всякая дрянь. Скажем, в ближайшее время большого потока желающих получить визу в Советскую Россию не будет, но кое-кто да объявится. Всякие журналисты, рассеянные туристы и прочая шушера. Запад потихонечку начнет поставлять шпионов, непримиримая эмиграция террористов, не желающих идти тайными тропами, которыми возят контрабанду. Но это пока. А потом мы сами примемся распахивать наши окна все шире и шире, потому что для восстановления промышленности потребуются специалисты, которых у нас нехватка. И станем мы вербовать инженеров по всей Европе. Может так быть, что под видом специалиста по черной металлургии или геолога империалисты подсунут нам агента иноземной разведки? Запросто подсунут, да еще и ни одного. Вот и придется товарищам, работающим под дипломатическим прикрытием, проводить хотя бы поверхностную проверку тех иностранных граждан, которые пожелают трудиться на благо нашей страны. А уж как они станут осуществлять проверку, пусть и думают. Трудное это дело, но способы есть. На первых порах противник станет использовать непрофессионалов, потому что специалистов, заточенных под советскую Россию, у них просто нет. Те, кто лоялен к советской власти, расскажут нам сами, достаточно провести беседу. С иными, желающими заработать и у нас, и на нас, сложнее, но тоже реально. Чекисту в чужой стране стоит наладить связи и с местными коммунистами, и с сочувствующими РСФСР. Скажем, лично я постарался бы подружиться еще и с журналистами, и с полицией. Эти все про всех знают, лишь бы платили. Стало быть, дипломату в штатском потребуется еще и денежный фонд. Понятное дело, что и вербовкой надо заниматься, и внедрением своих людей во властные структуры иностранных государств. Другое дело, что нельзя от нас требовать немедленной отдачи, как это любит делать высокое начальство. В ИНО нужно брать людей образованных, сознанием иностранных языков, а таких по всей стране осталось немного. Но нам-то нужны особенные. Стало быть, следует привлекать молодежь, неопытную и малообразованную. Пока мест станут учиться у старших, прямо в посольстве. А уж потом организуем курсы, а со временем и специальную школу откроем. Все сделаем, дайте немножко времени. А еще нужно налаживать добрые отношения со смежниками, армейской разведкой. Оно еще регистрационное управление или уже разведывательное? Все-таки откуда Блюмкин получил паспорт гражданина Латвии? Но пойдет ли армейская разведка на контакт – не факт. Скажем, я бы свой источник получения иностранных паспортов не сдал. Не из жадности, а так, мало ли. Но хоть какое-то сотрудничество налаживать нужно, чтобы не пострелять друг друга и под ногами друг у друга не путаться. Другое дело, что путаться все равно будем, будем мешать друг другу, а руководство страны, если оно обладает мудростью, станет поощрять конкуренцию, потому что два источника информации гораздо лучше, чем один. Еще нужно брать под контроль всех выезжающих из Советской России. Нет, пожалуй, брать под контроль сильно сказано. А вот иметь в посольстве, в соответствующем сейфе, список приехавших из России очень даже полезно. Особенно, если там имеются какие-то интересные данные. Ну, или компромат. Скажем, неблаговидное поведение, наличие родственников. Нет родственников, таких всегда можно придумать. Особенно таких родственников, от которых новоявленный эмигрант хотел бы откреститься всеми четырьмя конечностями. И пора пресекать пагубную практику, когда разрешение на выезд за границу имеет право дать любой нарком, а мы ничего не можем поделать. Мейер Абрамович в качестве заместителя мечта любого начальника, все понимает с полуслова. Я только заговорил о будущей Международной театральной академии имени товарища Станиславского, о проректоре на общественных началах, а он уже понял, что нам в ней предстоит делать, и даже предложил ноу-хау: организовать филиал Академии в Подмосковье, набирая в качестве студентов театрального вуза не только европейцев, но и людей, имеющих либо восточную внешность, либо африканскую. Идея неплохая, сделаем. И товарищ Станиславский против не будет, потому что искусство принадлежит народу. Жаль, что в сутках только 24 часа, но будь в них и 25, и 30, времени бы все равно не хватало. Ревизия на бронепоезде товарища Троцкого затягивалась, и хотя мне не требовалось постоянно стоять над душой у ревизоров из Рабкрина, но все равно следовало их время от времени навещать и по мере возможности оставаться в курсе их изысканий. Я не думаю, что по итогам нашей проверки Политбюро примет какое-то судьбоносное решение по товарищу Троцкому. Не уверен даже, что по результатам ревизии состоится специальное заседание. Рассмотрят в разном. В чем можно обвинить члена Политбюро и председателя РВСР? В злоупотреблении служебным положением? А в чем именно? Наличие портсигаров, часов и прочего вполне оправданно. И свидетелей масса, что Лев Давидович вручал награды. Нет соответствующих документов? Вы еще потребуете ведомость с подписью каждого героя, кому вручали награду. Кто станет разводить бюрократию на поле боя? Повышенные оклады не он утверждал, а совнарком. А то, что Лев Давидович заботился об усиленном питании и спортивных мероприятиях охраны, характеризует его как хорошего начальника, проявляющего заботу о подчиненных. Разумеется, в стране тяжело с продовольствием, никто не спорит. Но почему интенданты не обеспечат конфетами всех военнослужащих? Непорядок. А он сам не отвечает за снабжение РКК. И бардак в вагоне красноармейцев не его вина. Председатель РВСР витает в таких заоблачных сферах, что что-то земное, вроде дерьма в солдатских уборных, его не касается. Так что, по результату доклада, товарищу Троцкому сократят количество вагонов бронепоезда штук до шести, уменьшат количество технического персонала, вот и все. Слишком силен Лев Давидович, да и нужен он пока советской власти. А вот потом, подозреваю, ему все вспомнят. Но на общем фоне претензий к Троцкому, какой-то бронепоезд – это мелочь. Посему я решил, что должен быть в курсе деятельности ревизоров, но особого рвения к процессу ревизии не проявлял. Тем более, что еще и других дел хватало. Вот и сегодня, навестив товарищей из Рабкрина, вернулся в Борисоглебский переулок, предвкушая настоящую работу. Утром, как бы между делом, Мейер Абрамович сообщил, что у него есть кандидат на службу в ИНО. В настоящий момент учится в академии, владеет ивритом, а также турецким и фарси. Я даже не спросил фамилию кандидата, но если человек стоящий, то это здорово и в Персию можно послать, а еще лучше в Палестину, в качестве нелегального резидента. Вошел в приемную и уже открыл рот, чтобы попросить секретаршу Людмилу пригласить Трелиссера в мой кабинет, как она меня опередила. «Товарищ Аксенов, вас ожидают». «Почему вдруг товарищ Аксенов, если девушка меня всегда звала по имени и отчеству? Вон, физиономия виноватая». «А где ожидают?» «Не понял я». «В кабинете» прикусила девушка губу, хлопнула глазенками и уточнила. «В вашем кабинете?» «В моем?» – переспросил я, а рука уже автоматически потянулась к карману с пистолетом. «Нет-нет», – переполошилась Людмила. «Там, там, там товарищ Каменев». И тут дверь моего собственного кабинета открылась, и на пороге появился товарищ Каменев. «Здравствуйте, дорогой Владимир Иванович!» Лучезарно улыбнулся член Политбюро ЦК РКПБ и председатель Моссовета. «Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Так что вы, Людочку, не ругайте». Пожимая протянутую руку, я улыбнулся. «Как скажете, товарищ Каменев, как скажете? Скажете не ругать, то и ругать не стану». «Не буду же я ему говорить, что секретаршу ругать не стану, а просто уволю без выходного пособия или отдам под трибунал». И инструктаж проходила, и подписку о неразглашении давала. Где это видано, чтобы секретарша впускала в кабинет своего начальника постороннего человека? Я бы еще понял, если бы Людмила открыла двери для Дзержинского, но для Каменева. Мы прошли в кабинет, и Леонид Борисович широким жестом указал мне на один из стульев, а потом демонстративно хлопнул себя по лбу. «Прошу прощения, Владимир Иванович, два заседания с утра пережил, заработался, вы же хозяин». Бывает, сухо ответил я, усаживаясь на свое место и кивая каменеву. Присаживайтесь, и давайте без церемоний. Вы человек очень занятой, да и у меня дел много. Каменев уселся напротив меня и сказал: Вообще-то вам не кажется, товарищ Аксенов, что ваше поведение граничит с хамством? Не припомню, чтобы я успел вам нахамить. Пожал я плечами, делая вид, что не понимаю, о чем говорит глава Москвы. Нет, вы определенные из породы хамов строго сказал Леонид Борисович. «Причем из породы новых, молодых хамов. Человек старше вас по возрасту, по служебному положению и по партийному стажу посылает за вами автомобиль, а вы ставите его в дурацкое положение. Уже был выделен целый час для встречи, отменены все дела. Почему я должен бегать за вами, словно вы капризная барышня?» «Это все, что вы хотели сказать?» – усмехнулся я. «В таком случае не смею задерживать». Напишите на меня жалобу моему непосредственному начальнику, он разберет и накажет, если я в чем-то виновен. Например, за то, что после длительного отсутствия явился с докладом не к нему, а в Моссовет, да еще на служебном автомобиле его руководителя. И о том, что вы за мной бегаете, да, кстати, вспомнил вдруг я, от чего у входа в ино я не увидел вашей машины. Потому-то и не увидели, что я приказал водителю остановиться за углом, а сам отправился к вам словно шпион, признался товарищ Каменев, а потом заметил. «А вообще-то, отправляя машину за вами, я не подумал, что Дзержинский может это превратно истолковать. Здесь не только вопрос о превратности, а простая субординация». Пожал я плечами, удивившись, что Каменеву такое не пришло в голову. «Ладно, товарищ Аксенов, не будем скатываться до взаимных обвинений», — махнул рукой Каменев. Погладив бородку, поправил очки и спросил. «Я хотел бы задать вам прямой вопрос. С кем вы, товарищ Аксенов?» Кустав, сидевший в теле Аксенова, этот вопрос понял, но сам Владимир его не должен понять. «В каком смысле?» – похлопал я глазами, а для убедительности сказал. «Звучит, словно фраза из анекдота. Гражданин, вы за большевиков или за коммунистов?» Возможно, Леонид Борисович не любил анекдотов, потому что оставил фразу из еще не поставленного фильма без внимания, а довольно раздраженно спросил. «Аксенов, не прикидывайтесь глупее, чем вы есть. Я вам задал конкретный вопрос, на чью сторону вы встанете, если начнется борьба за власть». Обращение по фамилии, без именования меня товарищем, мне не очень понравилось, но я решил пропустить это мимо ушей. «Товарищ Каменев, вполне возможно, что я и глуп, и что чего-то не понимаю. Опять-таки, не забывайте, что я не часто бываю в Москве и могу не знать всех подковерных игр». Хотел уточнить, мол, ваших подковерных игр, но не стал. Кажется, Каменев мое пояснение счел убедительным. Хорошо, поясняю. Стоит вопрос о лидерстве в партии и в стране. А что не так с Владимиром Ильичом? Забеспокоился я. Вроде здоровье у вождя начнет давать сбои попозже, в 23-м, или раньше. Когда у него случился первый инсульт? Пока, тьфу тьфу все в порядке» постучал Каменев костяшками пальцев по столу. Однако лечащий врач стал замечать некоторые сбои в работе сердца и утомляемость. Кроме того, товарищ Ленин жалуется на бессонницу и головную боль. Разумеется, медики делают все возможное, но симптомы плохие. Возможно, его организм постепенно отравляется свинцом, могут быть и иные причины. Сколько еще Владимир Ильич будет оставаться здоровым? Хорошо бы лет 10, но мы консультировались с лучшими медиками, они называют иную цифру, 5 лет. А если старик выйдет из строя через полгода, через год? Советское государство останется без головы, а это хаос, новая гражданская война. Я понимаю, что в случае утраты здоровья или, не дай бог, чего-то похуже у Владимира Ильича, встанет вопрос о его преемнике, но при чем здесь я? Удивился я, на сей раз вполне искренне. «Я не член Центрального комитета, я даже не заместитель председателя ВЧК. Понимаю, что занимаю солидную должность, но на фоне таких китов, как вы или товарищ Зиновьев, я мелкая сошка. Как я смогу повлиять на расклад сил?» «Не уничижайтесь, Владимир Иванович!» – скривил рот Каменев. «Вы прекрасно знаете, что вы потенциальный кандидат на должность кандидата... Эм, да, тавтология, прошу прощения, в ЦК РКПБ, а то и в члены Политбюро». Если в ближайшее время поставят вопрос о вашем приеме в ЦК, у вас очень мощная поддержка среди партийного руководства и среди сотрудников ВЧК. Сколько в нашей стране людей, имеющих три ордена Красного Знамени? Кажется, кроме вас, таких насчитывается два или три человека. К вам благоволят несколько наркомов. Даже Троцкий, при всем при том, что он вас очень не любит, относится к вам с неким уважением. Но придя к власти, Лев Давидович вас с удовольствием сожрет, невзирая на ваши регалии и заслуги. Думаете, он вам простил Тухачевского? А Склянского — свою правую руку. Вы же немало поспособствовали, чтобы убрать этих людей с политической арены. Склянский, насколько я знаю, пропал без вести, а что там с Тухачевским? Поинтересовался я, потому что на самом деле не знал, как сложилась судьба несостоявшегося маршала. «Знаю только, что экс-командующего не расстреляли. Могли дать ему срок, но вот какой?» «Тухачевский сейчас на какой-то мелкой работе», – отмахнулся Каменев. «Не то уездный военком в Самарской губернии, не то в Саратовской, вечно путаю. И вот еще что!» – злорадно усмехнулся Леонид Борисович. «Как только Троцкий возьмет власть, он восстановит Тухачевского в партии и назначит его на ответственный пост». «И каков расклад сил?» Я уже понял, что Троцкого надо валить, но кто станет лидером? За вычетом Троцкого в Политбюро остается еще пять человек. Председатель Масссовета посмотрел на меня как на младенца. Владимир Иванович, но ну это же очевидно. Молотов еще слишком неопытен, чтобы представлять серьезную политическую фигуру. Кристинский фигура не самостоятельная, он смотрит в рот Троцкому, но собственное мнение отстоять не может. Есть мнение, что Кристинского следует вывести из состава политбюро, чтобы освободить место для более энергичного товарища». Каменев прищурился, давая понять, что этим товарищем могу оказаться и я. «А как же товарищ Сталин?» «Сталин?» – с недоумением переспросил Леонид Борисович. Поправив очки, с усмешкой посмотрел на меня. «Ну, сами-то посудите, какой из Сталина лидер? Во-первых, он не русский, а значит, коренные жители России его не воспримут как своего. Кавказец во главе России. Нонсенс». «Во-вторых, он не образован. Сталин не может грамотно связать и двух-трех слов. Тем более, что Сталин и сам не возражает против нашего лидерства. Мы можем заключить своеобразный триумвират». «Да, а как вы станете распределять свои обязанности?» «Не случится ли так, что, свалив Троцкого, ваш триумвират начнет грызться между собой? Исторические примеры уже есть». «Все вполне очевидно», – пожал в плечами. «Товарищ Зиновьев, как руководитель Коминтерна, займется партийным строительством, а я стану главой исполнительной власти. А для Сталина, ну, для Сталина мы подберем какой-нибудь необременительный пост, где он никому не станет мешать». «А какой пост вы подберете мне?» – спросил я. Думал, что встречу не одобрение, но, напротив, товарищ Каменев заулыбался. «Если человек начинает торговаться, значит, он соглашается», заявил Леонид Борисович. «А вам, товарищ Аксенов, предстоит возглавить наркоминдел. Разумеется, не сразу, а после отставки Чечерина. У вас уже есть опыт работы за границей, а наркомат по иностранным делам – очень важная структура. А почему бы меня не оставить в ВЧК во главе какого-нибудь отдела?» Да потому что ВЧК в таком виде, в каком он существует, уже не будет. Сегодня это монстр, во главе которого стоит фанатик, имеющий не революционное, а тюремное прошлое. Безусловно, советской России необходима своя тайная политическая полиция, но лишь в той мере, чтобы она не угрожала безопасности самих граждан. Контрразведка, которой заведует ваш друг Артузов, перейдет под контроль РКК. Иностранный отдел, во главе которого вы находитесь, совершенно не нужен. У нас существует соответствующее подразделение Коминтерна, зачем плодить двойников? Мы должны создавать свою тайную службу, ориентируясь на цивилизованное государство. По моему убеждению, секретная полиция должна войти в состав НКВД, а на должности начальника подойдет товарищ Менжинский, он интеллигентен и управляем. «Леонид Борисович, мне обязательно давать ответ прямо сейчас», – поинтересовался я. «Все, что вы мне сказали, очень необычно, поэтому пока не могу сказать вам ни да, ни нет. Единственное, что могу пообещать, так это то, что о нашем разговоре никто не узнает. Хотя я не уверен, что о вашем визите не станет известно товарищу Дзержинскому». Что да, то да. Нет у меня гарантии, что кто-то из подчиненных, заседавших в Борисоглебском переулке, не информирует о моих делах самого председателя. «Не беспокойтесь», — покровительственно усмехнулся Каменев. Я сам позвоню Феликсу и сообщу ему о нашем разговоре». «А какой пост займет товарищ Дзержинский?» – спохватился я. «Дзержинский?» – призадумался Каменев. «Можно назначить его на должность наркома путей сообщений, а еще лучше, чтобы он стал директором музея революции, а заодно возглавил общество политкоторжан. Феликс, Троцкий, как и другие старые большевики свое дело сделали, а теперь они должны уступить дорогу людям иного склада». Нам нужен иной тип социализма, нежели тот, что хотят строить старички. Социализм с человеческим лицом. Вспомнил вдруг я чехословацкий мятеж. Как вы сказали? Заинтересовался Каменев. Социализм с человеческим лицом? Очень интересная фраза. Образная. Вполне годится для лозунга. Дарю. Великодушно разрешил я. Мне что, жалко, что ли? Все, товарищ Аксенов, мне пора. Засобирался Каменев. «Подумайте о моем предложении и о том, с кем вы останетесь, с победителями или побежденными. Спасибо за лозунг!» Глава Совета вышел. «В чем-то Каменев был прав, а в чем-то нет. То, что ВЧК следует расформировать, подчинив ее сотрудников закону, это факт. Но передавать контрразведку армейскому руководству я бы не стал, а уж отдавать внешнюю разведку на откуп Коминтерна тем более». А еще товарищи Каменев с Зиновьевым, в отличие от меня, не знали, что недооценивать Сталина очень опасно. Но заниматься интригами душа не лежала. К тому же, у меня есть сейчас более интересное дело – беседа с Людмилой Сергеевной, моей секретаршей. Нужно поговорить, а потом уже думать, просто уволить, отдать под суд или оставить на месте. Что-то не слышал, чтобы большой начальник называл чужую и незнакомую секретаршу уменьшительно ласкательным именем. Подозрительно.